Когда красные лисицы с жёнами ушли с посёлка, чёрнобуры были рады. Думали, что бегляцы ушли к красным. Колу больше не будет домневаться на чёрнобурых. Колдун пришёл через 2 дня. Кричал, требовал канду, грозил послать злой ветер. Ему показали пустыш волшиб плесов и сказали: "Они ушли к красным лисицам". Через несколько дней Колу явился красный. Он был в колдовском наряде, в расшитой разноцветными шкурками шубе, в меховом колпаке, в ожерельях. Оттуда вернулся лютея волка. К поселку Чернобурых подступил он черной тучей. Чернобурые обманули его, он им этого не простит, они узнают, как обманывать Куолу. Наругавшись, он швырнул палкой в каху и камнем разбил лицо старику Фау.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 Заботы матери-матерей немного успокоили жителей посёлка, но тревога всё ещё не прошла. В самом деле, никто не знал, что окажется сильнее: доброе ли колдовство Каху или злое и враждебное колдовство Куолу. И нужно же было так случиться. Трое суток после того не переставал дуть южный ветер. Он тренёт жаркий воздух, несёт мятные тучи комаров.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 Аня наводит на них болезни и самую смерть. Скалдун натравливает их на своих врагов. Мордоки накидываются на внутренности, сосуд сердца грызут голову, ломают суставы. На этот раз скол выпустил мордоков живота. Мордоки наподарили и на старого, и малого. Не сыдели никого, ни женщин, ни охотников, ни детей. Умерли два старика и одна старуха. Флёк старый фау. У рыжей ламы заболел второй ребёнок. Охота была из рук вон неудачной. Не видно было ни оленей, ни диких лошадей, в лесу исчезли зубры и туры. А доливает колу. Охотники сидели на берегу, опустив руки. Колдун не даёт охоты. Вдовершение всех бед, заболела сама каху. Это была явная гибель. Если колу сильнее матери-матерей, то где же искать защиты? Больной фаул послал звать стариков и охотников. Плохо, колу погубит всё станарище, говорил он. Пусть охотники отведут к нему самых молодых женщин. В тот же день целое посольство, все охотники и женщины, пошли к колу с дарами просить пощады. Колу злорадство Чернобурые признали его власть. Он долго ломался, гнал от себя прочь, плевал на подарки, кидал на землю ожерелья, наконец милости велся.